Оскорбляю память князя, проименованного Великим и так далее. Да ничего подобного. Просто помимо чисто национальной оценки любого исторического деятеля и любых событий, существует более высшая, принципиально объективная точка зрения, пусть даже не общемировая, пусть только европейская. И вот с этой горной вершины объективного духа, Многое видится совсем-совсем в другом свете. Часть шестая. Витовт вступает в борьбу. Глава 17 И второй блин комом. До сих пор, а мы описывали события 1368 года, 1388 годов и Витовту вот-вот стукнет 50. В княжеских действиях нет никаких значимых свидетельств его величия. Перед нами чисто объективно типичная княжеская сфера, какие десятки и сотни случались в тогдашней Европе. В борьбе за узко эгоистические, удельные интересы правители используются любые средства мало того иной раз откровенно преступный идет беспардонная спекуляция на религии никаких подлинных государственных интересов в этой грязне за власть нет и речи если кому-то удобно называть это мудростью и дипломатией, ну что ж для того чтобы овладеть своим трокским княжеством Витовт пускается в предприятие которые иначе как авантюры, Рискованные затеи отчаявшегося человека и назвать нельзя. Впрочем, склонность к костюмированным эффектам, как мы знаем, жила в нем и прежде. Перед тем, как решится, князь имел многознаменательный разговор с Феодором Острожским. Тот по обыкновению знал все о планах Витовта, поэтому беседа их была весьма немногословна. «Конечно». Поглаживая бороду, высказался Острожский, как всегда, обиняками. Меч страшен, но славен и венец. А потом прибавил и вовсе непонятное. Где будут трупы, там соберутся и орлы. В каком-то смысле затруднился Витовт. И вообще, что ты думаешь о моем будущем? Мне, князь, почему-то видится очами сердечными, только не обессудь, что у тебя по неведомой причине пропала всхожесть и сила телесного семени. А это большими бедами для всех твоих начинаний чревато. Послушай-ка, что старцы говорят. Острожский взял книгу в телячьем переплете, полистал. «Вот». сошлись святые старцы и пророчествовали о последнем поколении и сказали, что последнее поколение будет слабым. Что-то я плохо разумею тебя, Феодор. Это потому, что ты не из тех, кто ничего не имеет, но всем обладает. Князь отмахнулся. Ох уж эти философы! отыскивают тут сокровенный смысл в их темных речениях. И вот когда засиял лик дня... и дал делам начала Витовст переодел соответствующим образом ораву наемников и, замаскировав их под подвыпивших гостей, пристроился к свадебному кортежу какой-то княжны и направился в сторону Вильны. В исторических исследованиях об этом происшествии помещена всего лишь одна строчка – У меня же она от чего-то вызвала целую вереницу живых картин. Представьте себе, свадебная процессия на скрипучих тарантасах, перезвон бубенцов, бледная невеста в праздничном убранстве, рядом с ней жених с кислым выражением лица, цветы, и угощения, музыка. Все вроде как положено. Но почему-то время от времени все со страхом косятся на сотню дюжих молодцов, Сопровождающих свадьбу. Угрюмые и трезвые они, как могильные камни на этом испорченном празднике. На дне тарантаек оружие. Мечи, кривые татарские сабли, арбалеты.